Катрин. Ты чего не спишь? Марина улыбнулась. Лучшая подруга оказывается тоже полуночница, но почему-то предпочитала статус невидимки. Морская. Голову помыла. Жду, когда высохнет. А ты от кого прячешься? Нету же никого. Катрин. Да Серёжка достаёт своими сообщениями. Я весь день невидимка, лениво выходить из сумрака. Завтра всё равно прятаться. Ты на лекции-то завтра пойдёшь? А то вставать скоро. Морская. Чья бы корова мычала?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 Руки так и замерли на полпути, и по спине пробежал неприятный холодок. Лена Серова с их курса пропала ещё неделю назад. Её искала вся полиция Васильевского острова, и поговаривали, что она, скорее всего, уже мертва. Катрин. Вот, блин. Ты это тоже видишь? Марина опомнилась и всё ещё косясь на позеленевший контакт, быстро набрала ответ. Морская. Ленку? Да, вижу. Катрин. «Может, её нашли?» «Морская». «Ага, и она первым делом решила к Скайпу припасть. Может, телефон её нашли, включили, а она там была залогинена». «Катрин». «Или Ноут, он же тоже пропал». «Морская». «Или Ноут». «Катрин». «Всё равно жутко, да?» «Крипота». «Морская». «Да уж». Марина, не отрываясь, смотрела на имя своей однокурсницы. С Леной Серовой они никогда не были особенно близки,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 Марина вздрогнула и даже отпрянула от экрана, чуть не потеряв равновесие в своём покачивающемся офисном кресле. Теперь уже по спине пробежала толпа мурашек. Морская. Она пишет мне. Катрин. Кто? Морская. Ты совсем дура. Ленка, кто ещё? Катрин. Так может её всё-таки нашли? Живую, здоровую? Или там просто оперативник контакты проверяет? В этот момент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 Так, спокойно. Просто кто-то из ребят взломал её аккаунт и теперь прикалывается. Катрин. Придурки малолетние. Катрин. Я с Ленкой общалась в Скайпе. Катрин. Она так не пишет, без знаков препинания и заглавных букв. Катрин. Это не она. Морская. От неё снова пришло сообщение. Катрин. И что там? Морская. То же самое. Как думаешь, может мне спросить её, где она? Вдруг это действительно она. Как-то смогла выйти на связь. Катрин, спроси. Марина снова переключилась в чат с Леной и перечитала оба сообщения. В ту же секунду пришло ещё одно точно такое же, как два предыдущие. Закусив губу, Марина медленно набрала всего два слова. Морская. Где ты? Лена Серова. Набережная Смоленки 27. Марина нахмурилась, вспоминая, что находится там.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 Какой-то придурок реально взломал Ленкин аккаунт. Марина снова скопировала свой разговор с Леной и отправила подруге. Катрин. Вот же. Катрин. Приличных слов нет для таких. Морская. Там снова пришло сообщение. Морская. И ещё. Морская. Чёрт, я не хочу всё это читать. Чего они ко мне привязались? Катрин. Да заблокируй её просто. Они не смогут писать.